Глава 171. История про улитку. Николя ворочался в постели. «Мама, я не могу простить себе, что корчила себя муравьиного бога. Это непростительная ошибка. Как ее исправить?» Люси Уэллс наклонилась к нему. «Кому дано решать, что есть хорошо, а что плохо? Но это же плохо! Мне так стыдно! Я совершил самую страшную глупость, которую только можно представить!» «Никогда нельзя с уверенностью утверждать, что есть хорошо, а что плохо. Хочешь, я расскажу тебе одну историю?» «Хочу», — Люси Уэллс села у изголовья сына. «Это китайская притча. Как-то раз двое монахов гуляли по саду Даосского монастыря. А вдруг один из них увидел на их пути ползущую по земле улитку. Второй монах, его духовный брат, по недосмотру чуть было не раздавил ее. Но первый монах вовремя его остановил. Он нагнулся и поднял животное». «Смотри, мы чуть не убили эту улитку, а ведь это животное представляет жизнь, и через нее Дао, которому надо следовать. Эта улитка должна жить и продолжить цикл реинкарнации». И он осторожно выпустил улитку в траву. «Глупец!» — рассердился другой монах. «Спасая эту никчемную улитку, ты подвергаешь угрозе грядки с салатом, которые выращивает наш садовник. Ради спасения жизни какой-то улитки ты уничтожаешь труды одного из наших братьев». За их спором с любопытством наблюдал третий монах, который оказался поблизости. И поскольку они не могли прийти к согласию, первый монах предложил, «Давай обратимся с этим вопросом к нашему настоятелю. Он мудрый, пусть он решит, кто из нас прав». И они отправились к настоятелю. С ними отправился и третий монах, которого заинтересовал этот спор. Первый монах рассказал, как он спас священную жизнь, которая вмещает тысячи будущих или минувших существований. Настоятель слушал, кивая головой, потом объявил – «Ты прав, так и надо было поступить». Второй монах возмутился. «Как же так? Разве хорошо спасать улитку, которая обгладывает овощи? Улитку надо было раздавить и спасти огород, который каждый день дает нам вкусную пищу». Настоятель выслушал, кивая головой, и сказал. «Это верно. Так и надо было поступить. Ты прав». Тогда третий монах, который до сих пор молчал, возмутился. «Но их точки зрения противоположны. Разве оба они могут быть правы?» Настоятель долго смотрел на него, потом покачал головой и сказал: Это верно. Ты тоже прав. Притивший Николя мирно засопел под простыней, а Люси бережно укутала его.